Казанский вокзал. Каждый, кто бывал на площади трёх вокзалов, безусловно, видел эти удивительные часы со знаками зодиака на циферблате. Они установлены на стене Казанского вокзала. Казанский вокзал не менее удивителен и оригинален, чем всем известные часы. Ведь это здание признано выдающимся памятником российской архитектуры. Первое деревянное здание вокзала, даже скорее станции, построено в 1862 году для Рязанской железной дороги. Вокзал и назывался первоначально Рязанским. Как и все станции первого Коломенского участка Московской Рязанской железной дороги, он был сдан с недоделками. По отзывам пассажиров, из вагонов приходилось выпрыгивать, а дам снимать на руках с лестниц вагонов. Каменный вокзал возводился по проекту архитектора Матвея Юрьевича Левистама в 1864 году. Рязанский вокзал стал третьим после Николаевского и Ярославского на Каланчёвом поле, нынешней площади трёх вокзалов. Здание было не очень большим, дебаркадеры и платформы с путями имели общую крышу с вокзалом. Над входом высилась башенка с часами. До наших дней это всего вокзального комплекса. Сохранилось лишь одноэтажное ажурное здание верного депо, выполненное в итальянском стиле. В 1893 году железную дорогу продлили до Казани. Железную дорогу переименовали в Московско-Казанскую, а вокзал, соответственно, стал называться Казанским. Естественно, что поток пассажиров значительно вырос, и потребность в новом здании стала очевидной. Управление железной дороги рассматривало несколько проектов нового Казанского вокзала, но ни один не получил одобрения министерства. В 1910 году решили реконструировать старые здания, увеличить помещения первого и второго классов. Но эти изменения не решили всех проблем. Вскоре был снова объявлен конкурс на лучший проект для нового вокзала. Из всех предложенных вариантов Комиссии показались наиболее интересными 3. Затем остановились на двух. Автором одного был признанный мастер модерна Фёдор Осипович Шехтель. Второй принадлежал архитектору Алексею Викторовичу Щусеву, который считался лидером неорусского стиля, национальной версии модерна. По итогам обсуждения лучшим был признан проект Щусева. Определяющим в выборе комиссии стал тот факт, Что Щусев развернул здание вокзала. Он перенёс главный фасад вокзала с неширокого Рязанского проезда на угол Каланчёвской площади. Это решение наиболее точно отражало характер старой Москвы. Живописность композиции всего сооружения, состоящего из многочисленных объёмов, напоминала целый городок, украшенный башнями и часами. В октябре 1911 года Управление дороги приняло постановление о строительстве вокзала по проекту Щусева. Но только в ноябре 1913 года проект был утверждён в Министерстве путей сообщения Российской империи. Алексей Викторович Щусев был назначен главным архитектором строительства Казанского вокзала. За то время, пока шло согласование проекта, архитектор переехал из Санкт-Петербурга в Москву и занимался изучением местности. Непростой рельеф площади требовал нестандартного решения, и Щусев его нашёл. Из-за разного уровня рельефа Щусев сделал здание вокзала несимметричным. Башню, доминанту всего архитектурного ансамбля, он разместил в самом низком месте, что способствовало оптимальному визуальному восприятию здания со всех углов обзора. Новый Казанский вокзал должен был стать настоящим произведением искусства. Возведение временного вокзала начали в июле 1912 года, ещё до окончательного утверждения в министерских кабинетах. По планам Зотчева левая часть вокзала отводилась под первый и второй класс. Пол просторного роскошного вестибюля первого класса должен быть выстлан чёрным и красным паркетом. Стены украшены полотнами Николая Константиновича Рериха. на которых запечатлены сцены битвы с татарами при Керженце и взятие Казани. Рядом с перонным залом располагался зал ожидания восьмигранной формы со звёзчатым куполом и росписью в восточном стиле. Из вестибюля и перонного зала должны быть выходы в огромный зал ресторана, обставленный в стиле петровской эпохи. Стены покрыты зелёными с розовым шпалерами. На резном деревянном плафоне Аллегорические изображения городов, через которые проходит Московско-Казанская железная дорога. Для прибывающих пассажиров предназначался отдельный вестибюль. С платформы он имел выход прямо на Рязанский проезд и был изолирован от зала ресторана и других помещений. Правое крыло Казанского вокзала отводилось под третий класс и багажный зал. Вход в багажный зал располагался недалеко от центрального входа. Его украшали гербы Москвы, Рязани и Казани. Отдельные помещения были предусмотрены для пассажиров четвёртого класса и воинских подразделений. По центру вокзала располагались 6 крытых платформ и 12 подъездных путей. Декор вокзала, лишённого в смелых железобетонных конструкциях, напоминал мотивы древнерусского зодчества, а с другой стороны, темы постройки казанского Кремля. Белокаменный декор на красно-кирпичном фоне стен выполнен в стиле русского барокко XVII века. Для росписи залов Казанского вокзала Щусев пригласил таких знаменитых художников, как Александр Николаевич Бенуа, Борис Михайлович Кустодиев, Зинаида Евгеньевна Серебрякова, Мстислав Валерьянович Добужинский, Иван Яковлевич Билибин, Евгений Евгеньевич Лонсере. Кстати, отделка интерьеров и роспись сводчатого зала ресторана по эскизам Ланцере продолжалась вплоть до конца 1930-х годов. Первая мировая война внесла значительные корректировки в планы архитектора. Затем последовала революция 1917 года, затем гражданская война. В 1918 году железные дороги на территории РСФСР были национализированы. Часть вокзала открыли в 1919 году, когда главный корпус электрифицировали, а в июне 1922 года были готовы и пассажирские залы. Официальной датой завершения первого этапа строительства Казанского вокзала считается 1926 год, а второго 1940-й год. В середине XX века Казанский вокзал несколько раз расширяли и обновляли. В это время был построен подземный зал ожидания для размещения пассажиров пригородных электричек. В 70-е годы 20 -го века была проведена крупная реконструкция здания. В результате значительно увеличилась пропускная способность вокзала, и в то же время были реализованы некоторые не осуществлённые замыслы архитектора. Ещё тогда, когда новый вокзал Только начинал строиться. Алексей Викторович Щусев настоял на установке часов с боем. Архитектор сам выполнил рисунки знаков зодиака для циферблата, а отлили их из бронзы в Петрограде. Они исправно работали с 1926 года по 1941 год, когда при взрыве фугасной бомбы был сброшен колокол. Восстановили часы в 1970-х годах. И по сей день они не только показывают время, но и украшают выдающуюся достопримечательность Москвы, и одно из самых известных творений архитектора Алексея Викторовича Щусева.